В ворота заколотили, солдат нехотя выбрался из караулки и побрел к воротам. Грохот продолжался. Солдат досадливо поморщился и заорал «Да сейчас, сейчас!» и стал отодвигать щеколду. Из караулки высунулся десятник. «Кто там?» «Кто, кто? Фуражиры, мать их!» И солдат потянул за створку ворот и оцепенел. Перед ним стоял воин в незнакомом доспехе. Воин улыбнулся, прижал палец к губам, но, увидев, что горгосец уже набрал в рот воздуха, резко выбросил вперед руку с мечом, разрубив ему горло. Через несколько мгновений во двор хлынуло несколько десятков бойцов, до этого прятавшихся на телегах, а в черноте степи послышался нарастающий топот. Ночную тишину разорвал дикий визг и вопли, атакующие орды. Через час все было кончено. Грон стоял на гребне стены рядом с ханом Телепом, который, не отрываясь, смотрел на беснующихся внизу степняков и охваченную пожаром крепость. Сам Грон провожал глазами фонарь, раскачивающийся на верхушке мачты корабля, выходящего из бухты. Хан Телеп повернулся к Грону и торжественно произнес. — Спасибо, великий хан народа долин! «Сегодня мы совершили то, о чем мечтали наши отцы и наши деды, и отцы наших дедов, и...» Гарон усмехнулся. До сего момента Герлен интересовал его только потому, что казался удобным громоотводом, который мог бы привлечь внимание степняков не меньше, чем поход против народа долин. И если бы Телейб не рассказал, что именно отсюда приходили к Свазайеру какие-то тайные гонцы... И если бы один такой гонец, рассказавший Ягу, что его послал карлик, не попался им в руки, то Грон вряд ли бы вообще появился бы под Герленом, и вполне возможно, тот еще долго торчал бы костью в горле степняков, ибо горгостцы были неплохими солдатами, и даже захват ворот, который удался степнякам впервые в жизни, правда, с помощью бойцов Грона, еще ничего не гарантировал. А Грон вряд ли стал бы рисковать жизнью своих воинов. Но все изменилось, и сейчас, глядя вслед кораблю, на полном ходу устремившемуся к выходу из гавани, грон вдруг подумал о другом. — Прости, грозный Телеб, но этого не будет. — Чего? — Мы не разрушим Герлен. Но люди бронзовых клинков застанут здесь мой гарнизон. Телеб некоторое время смотрел вниз, обдумывая новую информацию. Кто-то из степняков поднял голову и заметил их на фоне всходившей луны. Послышался вопль «Хан леп Великий хан!». Этот крик подхватили, и вскоре весь двор орал «Хан леп Великий хан!». Телеп надулся, выбросил из головы сомнения и потряс саблей. Вдруг кто-то заорал, заглушая остальных «Хан Грон! Великий хан!». Двор на мгновение замер, а потом подхватил с еще большим воодушевлением. — Хан Грон! Великий хан! Когда крики немного поутихли, Телеп расслабился и вкратчего спросил, — Не скажет ли хан Грон, зачем ему понадобился герлен? — Понимаешь ли, грозный Телеп, — молвил Грон, — я вдруг понял, что пора обзаводиться флотом. Дивизия шла на рысях. Грон оставил сильный гарнизон только в Герлене. В западном и восточном бастионах, а также в крепости Горных барсов остались лишь учебные полки и каждые десятые сотни линейных. Но более 4000 клинков во главе с Сиборном ушли в степь вместе со степняками терзать венетов. Поэтому он вел всего 3000 клинков. Когда Як утром прискакал в Герлен, Грон лазал по обгорелым зданиям с обвалившимися крышами и перекрытиями и прикидывал, сколько и чего надо, чтобы разместить здесь приличный гарнизон. Увидев яга, он кубарем скатился с крыши. — Что? Горгостцы высадились на южном побережье Лигии. Как давно? — Три луны назад. Грон стиснул зубы. Он предполагал нечто подобное, когда прочитал тот свиток. Степники должны были одолеть горы к определенному сроку, но, по его расчетам, до этого срока оставалось еще около Луны. — Началось! — я покачал головой. — Это еще не все. — Что еще? — венеты идут по и к весне должны дойти до восточных отрогов. Гронт зло выругался. — Что дивизия? Сиборн объявил сбор в крепости горных барсов. — Хорошо. Гронт повернулся в сторону обгорелых конвизей. — Эй там, приведите коня! Возле Коноведи возникла суматоха, потом раздался вопль. Хитрый упрямец, как обычно, не упустил момента. Як взглянул на остатки крепости. Степники погуляли. Грон кивнул. — А ты-то что здесь задержался? — Здесь будем строить флот, — сказал Грон и, помолчав, добавил. — Если выживем...